Глава 4 На следующее утро мы всей дружной толпой под предводительством Цусея отправились в пригород Асуа. Было жарко, но дули ветра. Поднимали дорожную пыль. Тонкая дымка облаков накрыла небо, предвещая смену погоды. Возможно, будет дождь, может, даже гроза. Поэтому лучше было бы управиться до того, как стихия разбушуется. Вместе с нами выдвинулись и многие городские жители, желавшие поглядеть на принца-дракона в действии. Если вспомнить историю, редко рождались наследники с даром огня. Чаще всего королём-драконом становились маги воды, земли и воздуха. Огонь Юншена привлекал внимание, всем хотелось на него посмотреть. Заболоченная местность, о которой говорил Цусей, находилась в низине. Мы все стояли на холме, наблюдая за бескрайним болотом, тянувшимся почти до самого горизонта. Юншен выглядел так величественно, возвышаясь над толпой и болотами, будто над самой природой. Хин держался рядом, сразу позади, чем только увеличивал значимость старшего брата. «Каков вердикт?» — поинтересовался Цусей. «Я его высушу». Огонь пробежался между пальцами Юншена. «Но всем лучше отойти подальше». Горожане, которые пришли с нами, быстро разбежались в разные стороны. Цусэй поклонился принцу-дракону и тоже отошёл. «Не переусердствуй», — посоветовал Хин, и зло глянул на Мору, стоявшую в двух шагах. «А то, знаешь ли, наши враги только и ждут подходящего момента, чтобы ударить побольнее». Обернувшись, юншен тоже взглянул в сторону принцессы. «Не хочу задеть вас», — примирительно заметил старший принц-дракон. «Будьте осторожны». Принцесса напряжённо кивнула, и отошла. Хин воспользовался случаем, подхватил меня под руку и, отводя в сторону, зашипел мне на ухо. «Что-то узнала?» «Я не шпионю», тихо шепнула ему в ответ, глядя в спину принцессе. «А зря. выясню у неё всё. По-тихому. Юншен прав. Лучше узнать всё мирно. Вызвать у неё ложное чувство покоя, чтобы потом прихлопнуть словно муху». Юншен не об этом просил. Ты просто не умеешь читать между строк. «Хин. Кисана», — одёрнул брат. «Держи ухо в остро всегда, слышишь? Всегда будь готова». Он незаметно сунул мне за пояс ножны с клинком. Я поморщилась, вздрогнула и попыталась их вернуть, но Хин уже ушёл вперёд. Закатила глаза, когда ко мне подошёл Кине. Не глядя на него, передала ему клинок. Кине молча и без лишних вопросов забрал его и удалился. Юншен остался на холме один. Он распрямил плечи и призвал огонь. Жаль, не видно его глаз. Они вспыхивали так красиво, но и пламя, сорвавшаяся с его ладоней, потекшее рекой вниз, казалось неописуемо красивым. Впечатляло. Мурашки побежали по коже. Я улыбнулась, завороженная зрелищем. Огонь Юншена был ярче солнца, слепил глаза. Но мне хотелось знать, Какие эмоции он вызывает у других? Группа жителей Асуа неподалёку во все глаза смотрели на пламя, тыкали пальцами в сторону принца-дракона, боязливо отступали. Цусей вспотел и из раза в раз промокал платком лицо. Хин держался с гордостью. Мы не единожды наблюдали за тренировками брата, потому нам не в новинку. Мы знали, чего ожидать. Принцесса старалась держать лицо, но не она сама, ни её служанки Ни даже её личный страж не могли скрыть неподдельное удивление. Можно тысячу раз услышать, но увидеть — это совсем другое дело. Пламя лилось из рук Юншена. Послушно изгибалось, словно покорная дикая кошка. Всё ещё опасно, но подчиняется. Как и просил Хин, брат не демонстрировал и половину всей той мощи, на которую был способен. От болота повалил пар. Вода испарялась... Постепенно, чтобы земля не пересохла. С Цусеем договорились выпарить не все болота, их слишком много, но часть. Остальными Юншен обещал заняться по возвращении из паломничества. Юншен не торопился. Когда он закончил, подозвал нас к себе. Мы подошли ближе, рассматривая образовавшиеся ямы с сухой землёй. Хин хрустнул костяшками пальцев и принялся помогать брату. Земля задрожала — Начала рассыпаться, будто её вспахивали для посадки. Ямы засыпала поверхность выравнивалась. Сухие ветки хин отбрасывал в сторону, будто перемалывал зёрна. А живые деревья не трогал. Закончив с первым участком, он соорудил нам лестницу, и мы вместе с Цусеем с гордостью спустились к братьям. С Юншеном они много обсуждали дальнейшие посевы, пригодность земли. Цусей зачерпнул горсть и внимательно разглядывал землю, будто можно было точно понять, что на ней вырастет. В земледелии я, увы, была не сильна. Хин прошёл вперёд, продолжая свои работы, пока внезапно не остановился, уставившись на что-то прямо перед собой. В отболеске солнечных лучей стало заметно, что впереди что-то вроде озерца. Туда мы все дружно и направились. Одна только принцесса осталась на холме, не осмелившись спуститься. Земля была влажной, испачкать платье было как нечего делать. Но я была не из пугливых, поэтому первой догнала Хина и уставилась на странного вида лужу. Чёрную. «Может, это торфяное болото?» — предположил Хин, столкнув в чёрную жижу камень. «Не смеши меня», — протиснулся ближе Йоншен. «Отойди лучше». Мы отошли, и он попробовал иссушить жижу магией. К нашему удивлению, не помогло. Что бы это ни было, оно не горело, не иссушалось, вообще ни на что не реагировало. А когда один из крестьян подошёл и зачерпнул немного лопатой, вылив содержимое рядом, жижа медленно перетекла обратно в лужу, булькая и недолго пузырясь, словно возмущалась. «Похоже, что-то живое», — заключил Юншен. Цусей и жители Асуа в ужасе отпрянули. Юншен протянул нервное э и тут же поспешил добавить. «Вы обнесите это оградой и возделывайте поля вокруг». Цусей закивал и принял предложение. Крестьяне сбегали за ограждениями и вбили несколько кольев по периметру лужи. Вечером мы вернулись в дом градоначальника, отмылись, отдохнули и снова сели за вкусный ужин. Обсуждали прошедшие дела. «Благодарю вас, принц-дракон», — кланялся всё Цусей, а Юншен уже смущался. «Это малое, что я и мой брат могли сделать», — заверил он. «Надеюсь, земля будет плодородной и принесёт хороший урожай». Цусей весь вечер продолжал благодарить наследника, а Хин, по окончании вечера, когда мы расходились, так и шепнул брату, «Как и говорил отец». Юншен... Приободрился, повеселел и ушёл спать в приподнятом настроении. Спала я крепко, но мне снились странные сны. Это всё омут. Он беспокоил и манил. Утром я проснулась, как обычно. Нас покормили перед отправлением в храм, и мы двинулись на север. Хин не переставал поглядывать на принцессу, будто она уже заготовила там засаду. Но Мора вела себя, как обычно. Выглядела немного усталой, измученной, будто съела что-то не то. «Совесть мучает», — бросил Хин. Через пару часов пути Мора попросила остановить повозку и ушла в лес прочищать желудок. С ней отправились служанки и страж, а Хин подозрительно уставился ей вслед. «Если вылетит птица, это ловушка». И правда вылетела. Хин будто готовился всю жизнь. Так-то да, но в тот момент я даже разобрать ничего не успела. Он выхватил лук и стрелу, выстрелил, сбив на первый взгляд сокола. «Хин!» — толкнула его в плечо. «Что? Я всех нас спас! Кисана, куда?» Я побежала в лес. Кине был рядом, поэтому я не боялась. Может, у меня не столь зоркий глаз, как у Хина, но сокол вспорхнул с верхних веток. Вряд ли бы принцесса сначала забралась на высоченное дерево и оттуда запустила птицу. Сокола я нашла в лесу с подбитым крылом и разревелась. Рана была так ужасна, что у меня не было сил смотреть. Кине присел рядом со мной и попытался привлечь внимание. Смотри, смотри, Кисана, тыкал он в птицу. Я заморгала, присмотрелась и увидела, как птица приходит в себя, встряхивая головой. Давай ему поможем, взмолила я. Кине без возражений приблизился к соколу пытаясь не напугать. Птица заметила его, попыталась взлететь, но не смогла. Я ревела в три ручья, потому что было жалко её. Подошёл Хин, беспощадно наблюдая за всем этим. «Вот ведь гадина», — заметил он, — успела уничтожить письмо. «Не было письма», — бросил Кина. «Птица дикая. Сам погляди». Кин, нехотя приблизился, скривился и мстительно прищурился. «Это ты уничтожил письмо? Мне назло!» «Хин, уйди!» — прогоняла я его. «В следующий раз это будет птица с тайным посланием!» Хин уставился куда-то в лес, задохнулся на миг, а затем отправился в чащу. Подошёл Юншен, бегло оглядел происходящее. Кине почти удалось подобрать сокола, но птица пыталась отползти, размахивая одним крылом, а потом последовал за братом в чащу. Кине взял сокола и поднялся на ноги, но удерживал его с трудом, тот вырывался. Подбежал лекарь, заявил, что не лечит птиц. Но я разревелась пуще прежнего. Тогда лекарь пообещал помочь, и мы развернули для птицы попону, уложив её на пенёк. Кинэ держал сокола, лекарь извлёк стрелу. Но, кажется, для бедной птицы этого оказалось слишком много, и она отключилась. «Нужно время и лечение», — неуверенно сетовал лекарь, не зная, как ему помочь соколу. И тут в лесу раздался крик Хина. «Юншен!» Хина рванул в чащу, я пустилась следом. По дороге мы увидели перепуганную принцессу. Она ничего нам не сказала. Вдруг это её рук дело? Ещё несколько деревьев, и мы выбежали на небольшую поляну. К нашему удивлению, в самом центре находился омут, так похожий на тот, что мы видели вчера. И юншена в него затягивала. Хин держал брата изо всех сил, но омут затягивал уже обоих. Кине вцепился одной рукой в хина, второй — в юншена. Я тоже подбежала, схватила хина за рукав и с силой дернула. Омут словно был болотом, затягивал все глубже, засасывал, не пускал. Юншен, держась за хина, зарычал и выпустил пламя. Немного опалило жаром, но огонь нас не тронул. Йеншен пытался спалить жижу, но той по-прежнему было всё равно. И тут к нам подбежал с разъярённым кличем «Страж Моры». В первый миг я испугалась. Хин скользнул злым взглядом, ожидая очевидного, что страж столкнёт нас в лужу. Но он с воплем, таким оглушительным, что, кажется, даже жижа испугалась, Схватил Кине, дёрнул его назад, и нам удалось успешно вытащить братьев. Повалились на землю, резво отползая подальше. Жижа всё ещё шевелилась, вырываясь, будто фонтаном, цепляясь за воздух, желая получить жертву. Но мы оказались далеко, и ей было уже не дотянуться. Все молчали, только переглядывались. Когда желание смотреть на Жижу перестало быть жизненно необходимым, Хин недоверчиво взглянул на стража принцессы, а сама Мора, хоть и выглядевшая ужасно, всё же подошла к нам. «Что случилось?» — спросила она с тревогой. «Ты нам скажи!» — огрызнулся Хин. «Хватит!» Холодно и тихо отозвался Юншен, но осадил брата так, что тот даже слова не вымолвил. Юншен поднялся и взглянул на принцессу. «Благодарю за помощь!» мора задрожала от неожиданности и, скорее всего, от нового приступа тошноты. «Может быть, вы мне не доверяете, но я правда не желаю вам зла. Никому из вас». Юншен, понимающе кивнул, но поверил ли он, сказать трудно. Однако он проявил внимание. «Вы плохо переносите поездки?» — догадался он. Принцесса смущенно отвела взгляд. «Это одна из моих слабостей». «К сожалению», — призналась она стыдливо. «Тогда почему вы поехали с нами?» — поинтересовался Юншен. «Потому что я с вами согласна», — заявила Мора, возвращаясь к тому разговору, когда Юншен желал наладить отношения. Несколько секунд спустя Море снова стало плохо, она спешно извинилась и убежала в лес. За ней последовали служанки и страж, а Юншен проводил процессию задумчивым взглядом. Когда сторонних слушателей уже не осталось, обсуждение началось как-то само собой. «Врёт», — качал головой Хин. «Допусти, что нет», — предложил Йоншен. «Допусти, что у неё другой умысел». Хин хищно ухмыльнулся. «Мне нравится, когда у тебя просыпаются мозги», — заметил он беспощадно. «Сейчас утоплю в омуте», — пригрозил Йоншен и ушёл обратно к лошадям. «Ни за что!» кинул обиженный Хин брату вслед, потом не выдержал и пошёл за ним, продолжая причитать. «Я же тебя каждый день спасаю!» «Такие мелочи, правда?» «Что это такое?» — спросила я Кине. Он, как всегда, успевал следить за всем. За принцессой, за принцами, за омутом. Только Кине так мог. «Не знаю, но это что-то враждебное». «Думаешь, это один и тот же омут?» — нервно искусывала губы я. навряд ли Хотелось верить, что всё не так серьёзно, как было на самом деле. Мы решили уехать подальше от того места, выбрав для привала на ночь небольшую опушку и разбив лагерь. Если бы не происшествие и вынужденная остановка, мы бы уже достигли подножия храма. Может быть, наверх поднялись бы к ночи, но у нас хотя бы была крыша над головой. Небо сокрушалось громом. Возможно, вскоре нас настигнет ливень. Но выбора не было, все устали. Обернув в покрывало, я баюкала в руках сокола. Он проснулся. Как сказал лекарь, хоть он и не лечит птиц, стрела задела только крыло и вроде бы даже не повредила кости, а значит, рана затянется быстро. Но требовались наблюдения и покой. Кин взялся изготовить небольшую клетку. Сидя у костра, где собрались мы все, он скреплял прутья. хин который не признавал своей вины, сидел хмурый и мечтал избавиться от доказательств собственной расторопности. «Что ты будешь с ней делать?» — всё тыкал в меня тонким прутиком, который украл у Кина брат. «Приручу». Я легонько поглаживала покрывала, боясь навредить соколу. «Зачем? Эта птица тебя не полюбит. Ты ей боль причинила». «Но тебя же я люблю», — едко заметила в ответ. «Глупая. Брось птицу». Она выживет. «Тебя с Юншеном тоже надо было бросить там, в лесу?» Возмутилась я. «Ты чего такая острая?» Ещё и обиделся Хин. «А ты чего такой беспощадный?» «Птица летела себе. Ты её подстрелила, теперь хочешь избавиться». Я снова разревелась, но попыталась успокоиться. «Что ты за человек такой?» Ко мне подсел Юншен и протянул платок. «Зачем всё время её обижаешь?» Хин, Отбросил прутик, резко встал и отошёл, не желая больше слушать обвинения. Я немного успокоилась. Сокол крутил головой, рассматривая всё вокруг. Во взгляде так и читалось и желание поскорее вырваться и улететь. «Не расстраивайся, Кисана», — подёргал меня за рукав Яншен. «Оставим птичку. Я лично буду за ней присматривать». «Правда». Я снова прослезилась, взглянув на брата. Он мне улыбнулся и кивнул. «Как ты её назовёшь?» «Назову». Шмыгнула носом и извинилась. Юншен умилённо улыбнулся. «Не знаю». «Придумаешь?» Поддержал Юншен. Кинэ продолжал сооружать клетку, приглядываясь к птице, чтобы подошла по размеру. Вокруг костра постепенно собрались все участники похода, включая принцессу и её свиту. Сначала все молчали. Юншен подождал пару секунд и поднял тему болота и чёрного омута. Пока он пересказывал события, которые мы пережили, не все ходили в лес, остальные молчали. Но когда Юншен договорил, оживился конюх. «Это магия», — заключил он. Потом испугался, низко поклонившись, и добавил «Господин». «Говори», — разрешил Юншен, — «я сам-то из этих мест». Из маленькой деревеньки уехал в Ладан на заработки. Начал рассказывать, нервно опереминаясь с ноги на ногу рядом с костром. «Так вот, тут у нас в лесах живёт колдунья. Настоящая». «Колдунья!» — скептически заметил Хин. «Ничего лучше не придумал?» «Помолчи!» — осадил Юншен. «Что за колдунья? Сядь к костру ближе, а то ты сам похож на злого духа. Конюх, Перепугался, вытер вспотевшие ладони об одежду и быстро сел рядом со служанками принцессы. Давным-давно жила девушка. Красавица настоящая. К ней женихи табуном сватались. Только она их отвергала. и варить всякие зелья нравилось. Собирала она как-то травки свои глубоко в лесу. Да натолкнулась на небесный нектар. Сразу поняла, что это такое, решила стать бессмертной. Да и спила его. Только вот явились драконы, почуяв силу. Достали да решать, как наказывать её будут. Убить нельзя, но и оставить тоже, ведь сила в ней была. Но колдунья сразу сообразила. Она предложила сделку, мол, вредить людям не буду. Но драконы на слово ей не поверили. Они сказали: "Будешь жить, но мирно, с тремя обещаниями. Первое помогать каждому, кто об этом попросит. Второе Спасать жизнь каждого, кто при смерти. Третье, уже не помню, что-то с драконами и про камелию. Я тогда сбежал во двор яблоки собирать. Конюх захихикал, затем, густо покраснев, прокашлялся и продолжил. Её многие искали в лесах густых, да так и не находили. Но кто-то плутал в лесу и набредал на её дом. У нас в деревне даже поговаривали. Заблудишься, зови на помощь. Колдунью Камелии тропа к её дому и выведет. Но добра от колдуньи не жди. «Так, а что с омутом?» — спросил Юншен. «Ведьма никому не вредит», — объяснил колдун. «Она просто творит, ведёт свои тёмные дела. А лес чувствует, реагирует. Вот и появляются следы всякие». Все задумались. Кине продолжал делать клетку. остальные Молча смотрели на костёр. До тех пор, пока на свет не вышел Хин. То есть... Он шагнул вперёд, представ перед всеми. В отблесках огня его глаза горели недобро. «Хочешь сказать, нужно просто попросить помощи у колдуньи Камелии?» «Хин», — предупредил Юншен. «А чего? Тебе не интересно разве?» «Ты слышал, что сказал конюх. Добра да от неё не жди», — напомнил Юншен. «Это надо проверить». Это же твое дело — юг защищать, как будущему королю-дракону. И что ты предлагаешь? Ее травки забрать? Судя по той черноте, полагаю, там одними травками не обойдется, — заметил Хин. Да и к тому же, если те черные болота не ее рук дело, просто попросим помощи, она поможет. Думаешь, омут только тобой покушать будет рад? Рассказывают, что духи болот... «Заманивают путников», — поддержал идею конюх. «Решено», — крутанулся на пятках Хин. «Перестань». Юншен вскочил, желая остановить брата, но не успел. «Колдунья камелии, помоги нам, мы просим твоей помощи».